Вендор презрительно смотрел на своих противников. «И как вы собираетесь мне помешать, жалкие гномы?» Презрительно осведомился он. «А вот так!» — прорычал Нави и выставил перед собой руку, в которой сверкнул серебряный медальон. «Медальон смерти?» — выдохнул Вендор. «Ты хорошо знаешь артефакты!» — рассмеялся Нави. «Да, это медальон смерти. В сокровищнице гнуло много интересных вещей!» Вендор замялся. Медальон смерти обладал способностью возвращать все заклинания, произнесенные против его владельца, назад к тому, кто атаковал. Правда, неизвестно, как он поведет себя с заклинаниями тёмного могущества. Они все-таки гораздо древнее этого медальона. Риск был, но отступать поздно. Вендер бы перестал себя уважать, если бы отступил. Тем более он вспомнил о своей палочке-выручалочке. Он вызвал хорсов. Две сгорбленные фигуры появились перед гномами и уставились на медальон в руках Нави, который горел серебром. Однако замешательство их длилось недолго. Гхорсы развернулись и бросились на Вендера. Опешивший маг успел вызвать еще двух хорсов и взмыл под своды зала. На глазах гномов и человека закипела схватка между хорсами. Вой, рев и стон стояли жуткие. Вендер очнулся первым, и решил, что пора менять позу зрителя. Пользуясь тем, что гномы изумленно замерли, глядя на развернувшуюся перед ними схватку, он прошептал заклинание и взмахнул рукой. Медальон выскочил из руки Нави и отлетел в сторону, а следом три огненных шара устремились к гномам. Лишь один Нави успел заметить их, и ему вместо того, чтобы бежать за медальоном, пришлось в последний момент ставить защиту. Но она спасла только его и двух напарников, стоявших за ним. А вот тот гном, который оказался перед ним, принял на себя удар. Огненный шар вонзился ему в бок, а следующий угодил в плечо. В яркой вспышке он исчез. Вендер выругался и в следующую минуту увидел перед собой вспышку. Он мгновенно нырнул вниз к полу и, приземлившись, увидел, что то место, в котором он парил до этого, полыхает синим пламенем. «Что ж, поиграем!» Грозно пробормотал он и вновь взмыл вверх. Тем временем, хорсы уже почти закончили с уничтожением друг друга. Все четверо валялись на земле, умирая от нанесенных друг другу ран. Вендер без труда отвёл несколько молний гномов и уже готовился нанести ответный удар, как прозевал выпад Нави. Хитрый гном отвлек внимание противника молнией, а сам послал вслед ему лезвие. Вендер увидел их поздно и смог только немного уклониться от удара. Для лезвия не существовало преград будь то темное могущество или простая защита. Они врезались в бок Вендера и брызнула первая кровь. Но маг быстро прошептал обезболивающее заклинание, и рану затянула серая масса, превратившись в своеобразный бинт. В ответный удар он вложил силу темного могущества. В зале потемнело, и гномом потянулись темные дымящиеся нити. Нави бросился за медальоном, и в тот момент, когда он в прыжке схватил его... Первые из нитей, словно нож в масло, прорезали защитные сферы его соратников и опутывали несчастных. Сдавленный крик, и все было кончено. А вот те нити, что потянулись к Нави, столкнулись с силой медальона, который тот успел выставить перед собой. Вендер понял, чем это ему грозит, и поспешил пролететь над нитями, теперь тянувшимися к нему, и, выхватив свой дымящийся меч, напасть на противника сверху. Однако Нави оказался шустрым гномом, и в его руках тоже появился меч. Отбив удар Вендера, он отпрыгнул в сторону и вновь послал во врага лезвие. На этот раз они чиркнули рядом с головой того, отрезав одно ухо. Вендер взревел от дикой боли, но из последних сил вновь выкрикнул лечащее заклинание. Он отлетел в сторону. «Что ж!» – прокричал он Нави. «Тебе нравятся эти заклинания? Получи их!» Вендер призвал темное могущество и прокричал нужную фразу. Сам он поспешил взмыть под самый потолок. В следующую секунду к Наве со всех сторон устремилось множество лезвий. Гном даже не успел вскрикнуть, как его тело оказалось разрезанным на мелкие куски. Мак опустился на пол и, тяжело дыша, доковылял до станков своего соперника. «Хорошо сражался, но в этом деле главное — опыт». Проворчал он и, оглядевшись, подобрал свое ухо. Несколько манипуляций, и оно заняло свое место. Но Вендор понимал, что его силы не бесконечны. Даже с темным могуществом он чувствовал себя опустошенным. Но надо было еще найти камень. И вот через десять минут он держал у себя в руках серый невзрачный камень, который назывался Камнем Гнорма. Он был мертв, но маг знал, что такие камни никогда не умирают. Надо было отправляться обратно в Кавентон. Тем более на лестнице уже раздался топот множества ног. Еще одной схватки Вендер бы не выдержал. Он вызвал портал, и когда в сокровищнице появились первые гномы, мага в ней уже не было.